51. «Я хочу поговорить с тем, кто разбирается в ангелах», — сказал Билли и посредник сделал несколько звонков, отправил несколько имейлов, зашел в мессенджер и раскидал вопросы по чатам. Наконец он ответил Билли, куда идти. «Ладно, там знают, что ты придешь, иначе было бы сложно». «Что я ищу?» — спросил Билли. «Кто меня встретит?» Пф. «Бывший ангел». Это было больше, чем ожидал Билли. Не специалист или фанат ангелов, а получлен самого племени Склянки, с которым можно как бы пообщаться. Смотрители музеев едва ли можно понять. Их мир, мир памяти, а не человеческий, говорили они не на языках. Но после отставки они задерживались на несколько последних лет, и тогда из-за какого-то одиночества становились больше похожи на людей. Корпус Института Содружества был размашистым шлемом конкистадора на южной окраине Холланд-парк. Закрылся он в начале 2000-х. Несуразная коллекция экспонатов в честь стран, членов Содружества, этого странного и тактичного наследника империи давно рассеялась. Примечание. Британское Содружество наций. Добровольное объединение государств, в которое входит Великобритания и почти все ее бывшие колонии. Конец примечания. Но здание не опустело совсем. Когда стемнело, Билли в него проник, теперь с его новыми навыками это было просто. Он прислушивался к собственным гулким шагам. Пыль лежала слоем всего в несколько миллиметров, но заметным. Ему казалось, что он в ней бредет, как в болоте, к последним сохранившимся экспозициям. Во многих залах Темнота должна была быть абсолютной, и Билли задавался вопросом, благодаря какому слабому свету их видит. Один раз он слышал охранника, охранника человека на халтурном обходе. Тогда Билли просто спокойно постоял в шкафу и подождал, пока в зале не стихнет эхо. Осталось всего несколько экспонатов. Забытые, недостойные нового дома или сперва затерявшиеся, а позже возникшие на фоне одиночества. Били вошел в зал, где, хотя не имелось окон, был не просто свет, а падали с потолка целые его столбы. Каждый начинался в случайном месте на цельной поверхности и непредсказуемо рушился в перекрестных направлениях, словно зал ностальгировал по лунным лучам, которых никогда не видел, и потому отрастил их симулякры. Билли прошел пот и через переплетенные жирные пальцы выдуманного света к ожидающему его существу. «Боже!» – подумал он, приближаясь. «Боже! Я тебя помню!» Отставной ангел памяти Музея Содружества сопровождал его взглядом. «И снова здравствуй!» – сказал Билли. Он видел ангела на его дневной работе, когда еще был ребенком, и при свете дня это был экспонат. Пластмасса в форме маленькой коровы. Она смотрела на него, повернув голову, демонстрируя свой стеклянный бок. Внутри были четыре желудка, которые загорались один за другим, помнил Билли, и которые загорались до сих пор по одному. Рубец, сетка, книжка и сычук. Пищеварение блестело в них по очереди навстречу лактозному телосу. Столб какой-то из экономик Содружества. Из зала Новой Зеландии, подумал Билли, Билли чувствовал его внимание, его убывающую сущность. Когда институт был открыт, этот мнемофилокс после часов работы топотал по коридорам с походкой, основанной на мифе о Минотавре. Он защищал этот причудливый дворец памяти от сил злого времени и постколониальной магии ненависти». Наконец, его прикончили общественные интересы и оставили в одиночестве и после смерти полного историй. «Я слышал, что ты придешь». Его голос звучал издалека. Он пытался рассказать Билли о своих схватках. Отсылки были нечеловеческими. Он пытался поведать истории, но они не имели смысла и угасали в ничто, так что Билли оставалось только вежливо кивать после каждого пустого анекдота. С кашлем Тактичным, как на чаепитии, Билли вернулся к насущному вопросу. «Мне сказали, ты можешь объяснить, что происходит», — сказал он. «Один из вас следовал за мной, приглядывал за мной, из музея естествознания. Можешь ответить, почему?» «Могу», — сказал ангел. Он отвечал с охотой. «Ты то, что он ждал». «Банка? Ангел музея естествознания?» «Откуда ты знаешь?» «Они рассказывали. Остальные мы говорили». Может, он и мертв, но он поддерживал связь со все еще активными родственниками. «Он потерпел поражение», — сказала существо. Сзади обдавал воздухом, когда открывались и закрывались распашные двери, помогая ангелу говорить. Его голос строился из звуков. «Кракен пропал!» Он сплоховал. Его переполняет вина. «Он ушел из музея», — сказал Билли. «Все они ушли. Все мы. На битву с концом. Нет смысла оставаться. Они бьются с конечностью, но он... Вышел на улицы первым. Хочет исправиться». «Всегда пытается найти тебя. Присмотреть». «Зачем?» Билли попятился и уперся в открывающуюся-закрывающуюся дверь. Отошел от нее, чтобы Филакс мог ответить скрипом петель. «Помнит тебя. Ты избран». «Что? Я не... Как? Почему он избрал меня?» «Ангелы ждут своих Христосов». «Ангелы ждут своих Христосов?» «И ты пришел, рожденный не женщиной, но стеклом». «Я не понимаю». «Дает тебе силу. Ты Христос его памяти». «Вот это управление временем. Это он мне дал?» А Дэйн сказал это из-за Кракена. «А, погоди, погоди! Ты...» Билли засмеялся. Сперва медленно, потом сильнее, сел на пол. Заставил себя смеяться про себя. Он знал, что впал в истерику. Смех не был облегчением. Корова приблизилась. В один момент она была в конце зала, в другой, в метре двух, глядела на него искоса стеклянным глазом. «Я в порядке, в порядке!» сказал Билли угасающей памяти. «Знаешь, почему все это происходит, по мнению Дэйна?» спросил он, улыбнулся как собутыльнику. «Он думает, это из-за Кракена. Он думает, я какой-то Иоанн Креститель или еще кто. Но получается, вот в какую неправильную сторону мы смотрели. Спрут тут ни при чем. Все это не имеет никакого отношения к спруту, только к долбанному аквариуму. «Ну брось», — сказал Билли, — «признай, это смешно. Знаешь, что еще смешнее? Самое лучшее, что я прикалывался». Билли сохранял непробиваемое выражение во время всех своих заявлений. Но он де первый человек, родившийся благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Эту нелепую, незначительную шутку, которой он придерживался только из-за юмористической дисциплины, В том месте подслушал гений места, дух музея. Может, он настроен улавливать любые разговоры о банках, бутылках и их силе? Может, он не понимал концепцию шутки или лжи? «Это неправда», — сказал Билли. Коровий ангел памяти ничего не ответил. «Щелк, щелк, щелк, щелк», — говорили четыре его желудка, зажигаясь по очереди. Билли придвинулся. «Я не пророк Кракена! Я не мессия Склянок!» Он снова рассмеялся. «Ну просто! Нет! Нет!» Ангел-бутылка уменьшался и ежедневно терял силы из-за блужданий за пределами владений, из-за поражения, из-за усилий, из-за той разбитой итерации стекла, фиксатора и костей. Впрочем, он снова будет искать Билли соберет еще одно «я» из мелочевки в своих чертогах, вынюхивая ту долю себя, которую вложил в Билли. Вот что давало Билли незаслуженные силы. Пока ангел не исчезнет совсем, он будет стремиться найти Билли, а с его помощью утраченного Архитептиса. «Вот бы он вернулся», — сказал Билли. «Вернется». «Да, но я про сейчас». «Мой напарник пропал. Мне не помешает любая помощь». «Ты Христос памяти». «Да, вот только нет». Он медленно поднял глаза. Медленно встал и улыбнулся. «Но знаешь что, и на этом спасибо. Я за все благодарен». Он внутренне сжался, и ему показалось, что, может, время снова запнулось. Может. «Ты выйдешь?» «Наружу». Корова промолчала. У мертвого ангела не было сил биться в войне, объявленной его живой роднёй. «Ладно», — сказал Билли, — «ладно, неважно. Оставайся здесь, присматривай за этим местом. Ты ему нужен». Он чувствовал себя утешителем. Из какой-то другой части здания раздался звук, который не был голосом коровы. Билли уже был у двери, с оружием наготове, слушал, весь подобрался, сам не зная, как туда попал. Ангел-корова попыталась заговорить, но Билли придержал дверь, и ей нечем было подать голос. Цыц, прошептал он. Помыкает ангелом. Но ангел уже пропал в серии этих своих потусторонних шагов. Билли на миг подумал, что он побежал за охранником, который скоро примчится в ужасе от увиденного. Билли не знал, что они все догадывались, что в здании бродит что-то старое и меланхоличное, и старались его не тревожить. «Черт возьми!» — сказал он и пошел за мертвым ангелом, не убирая фазер. Следовал за скрежетом петели и падающими с верхних полок вещами. Вдруг вышел в зал без окон, где пластмассовая корова закричала голосом здания на высокого человека». Билли пригнулся и выстрелил, но тот двигался быстрее, и луч фазера перескочил через бесполезную корову и рассеялся вдоль стены. «Билли Хэроу!» — кричал человек он сам был вооружен но не стрелял билли имя раздалось и из за спины как показалось билли но тут он понял что второй крошечный голос находится в его кармане это был вати я пришел не сражаться прокричал человек стой билли сказал вати ангел чихнул окнами он пришел помочь добавил вати билли хероу сказал человек «Я из братства благословленного потопа. Я пришел не сражаться, к нам обращалась Мардж». «Что? Что? Мардж? О, Господи! Что она делает? Чего она хочет? Ей же нельзя в это лезть!» «Дело не в ней. Я пришел помочь. У меня послание от моря. Оно хочет с тобой встретиться».